Глава 2. Отчаяние для этих новоиспечённых богачей. Верни его! Мой дорогой Шнайдер, которого я так заботливо растила! Верни его мне, чёртов Нит! Я же сохранил игру именно в том месте, где ты и остановилась. Хватит уже! Он умер, и я уже ничего не могу с этим поделать. Шнайдер отправился в другой мир, и ему там хорошо. Кто знает, может он уже победил короля демонов и сейчас наслаждается парадом в свою честь. На следующее утро. Как я и ожидал? Аква подняла истерику из-за потери своего персонажа, которого бережно прокачивала последние несколько дней. Под аккомпанемент ее криков и начался наш новый день. Правда? Шнайдер точно отправился в другой мир? Да, правда, и он уже собрал вокруг себя горем красивых девушек. Теперь его ждет тихая и счастливая жизнь, можешь за него не переживать. Пока я гнал всю эту пургу, лишь будешь жить Акву, по лестнице спустилась Магумин. Доброе утро, не слишком ли рано вы сегодня проснулись? «Да, я водила Даркнесс и её дочку поиграть с Императором Зелем. Думаю, малышка впервые кормила дракона. Она так мило смотрелась, когда с опаской протягивала Зелю руку с кормом». Я уверен, Аква пошла с ними только потому, что волновалась, как бы они не пришибли цыплёнка ненароком. «Кстати, а где Сельфина? Что-то её не видно». Даркнесс повела её гулять по городу, сказав, что хочет дать ей поиграть со сверстниками. Она так сильно заботится о Сельфине, будто и в самом деле её мать. Услышав это, Магумин тепло улыбнулась. «Вот как! Надеюсь, она скоро освоится в акселе!» Не обращая внимания на магумин Аква, которая уже успела развалиться на своем любимом диване в гостиной, спросила меня. «Кстати, я знаю, что магумин обычно просыпается довольно рано. Ну а ты чего вскочил с утра пораньше, Казума-сан?» Слово «глупое» слишком мягкое, чтобы описать обычное поведение Аквы, но она становится на удивление наблюдательной, когда не надо. Я проснулся рано утром только потому, что с нетерпением ждал моего первого свидания с Магумин. Но, разумеется, этого я не мог сказать. Хм, если подумать, Магумин тоже встала раньше, чем обычно. От слов Аквы Магумин даже подпрыгнула от неожиданности и поспешно отвела взгляд. А о чём это вы вообще? Я всегда просыпаюсь в это время. Тебе просто показалось, потому что вы с Казумой обычно просыпаетесь очень поздно. Кроме того, сегодня отличная погода для взрыва. Разумеется, я хотел встать как можно раньше. Слушая, как Магумин продолжает тараторить, Аква равнодушно склонила голову. Неужели Магумин ждал нашего свидания так же, как и я? Верно, свидание. Мое первое свидание с девушкой. В Альконрете я гулял по городу вместе с Даракнос, и уже бесчисленное количество раз ходил на взрывные прогулки с Магумин. Но атмосфера в них была совсем не та, так что это не считается. И когда мы с Магумин украдкой поглядывали друг на друга... Ха-ха-ха! Понятно! «Так вот, что вы задумали!» Аква ехидно улыбнулась. «И почему ее прозорливо всегда просыпается в самые неподходящие моменты?» «Что? В каком смысле, Аква?» «Лучше убери эту ухмылку с своего лица, иначе я помогу тебе это сделать!» Но Аква лишь прикрыла рот рукой и сказала. «Вы проснулись так рано, чтобы доесть остатки вчерашнего ужина, да? Жаль вас разочаровывать, но кто раньше встал, того и тапки. Я уже все съела!» «Фух, всё в порядке, Аква в своём репертуаре. Стоп, что?» «Ты сделала что?» «Я специально оставил вчерашний ужин, чтобы сегодня сделать из него сэндвичи и взять с собой. Я даже нарезал для них хлеб вчера вечером». «Ну почему ты всегда создаёшь мне проблемы?» «Ну что, я их уже съел, тут ничего не поделать. Чего ты так разозлился? Если тебе так хочется сэндвичей, то давай помогу тебе сделать ещё». Узнав, что я специально оставила еду для сэндвичей, Аква поняла, что не права и сразу же извинилась. «Кстати, а зачем вам эти сэндвичи? Если собираетесь на пикничок, то я с вами!» «Взрыв!» Оглушительный грохот раздался над озером неподалеку от Акселя. Мощный взрыв разорвал водную гладь и создал огромные волны, которые вслед за ударной волной устремились к берегам. Гигантская масса воды, подброшенная в воздух и рассеянная взрывом, осела на землю плотным туманом. Лучи солнца преломлялись в микроскопических капельках, и над озером раскинулась прекрасная радуга. Сегодняшний взрыв потянет на 95 баллов. Он не только получился удивительно мощным, но и создал туман, сделав утренний воздух прохладным и освежающим. И, конечно же, эта великолепная радуга украсила общую картину. Единственный минус отсутствие практической пользы, если бы и она была то этот взрыв заслужил бы еще больше баллов». Выслушав мой отчет, Магумин довольно улыбнулся, после чего рухнул на траву. «Без достойной цели практического применения не получится. И все же это высочайшая оценка за довольно долгое время, так что можно считать, что день удался», – удовлетворенно произнесла она снизу. Я нагнулся к ней и через иссушающее касание поделился маной, чтобы она могла двигаться самостоятельно. Но затем я кое-что заметил. «Эй, погоди-ка!» Взрывом убило довольно много рыбы. Можно собрать ее и поджарить. Сэндвичей из жабьего мяса получилось меньше, чем я надеялся. Но зато мы можем вместо них нажарить рыбы. Отличная работа, магумин «Это значит... Ты хочешь сказать...» Получившая мою ману, Мегумин стала и выжидающую уставилась на меня. «Я присуждаю сегодняшнему взрыву. 98 баллов». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Глядя на плачущую от радости Магумин, которая снова и снова благодарила меня, я почувствовал, что тоже прослезился и кивнул ей в ответ. Тем временем, наблюдающая за нами со стороны... «Эй, так вот какими глупостями вы занимаетесь без меня, да?» Пожевывая сэндвичем, Аква опустила едкий комментарий. «Прошу прощения! В каком смысле глупостями? Это очень важный момент в оттачивании моих навыков с взрывов!» «Точно, Аква!» В последнее время я начинаю замечать, что от полученных за взрыв баллов напрямую зависит мое настроение, состояние здоровья и множество других факторов в моей повседневной жизни. Это не какая-то там игра, понимаешь? Не понимаю и не хочу понимать, но ладно, быть по-вашему. Это еще одна из тех вещей, в которые я не хочу вмешиваться. Неужели Аква начинает учиться на своих ошибках? Однако... Эй, Магумин, это ведь свидание, да? Тихо прошептал я. Не знаю. Хотя я сама не до конца понимаю, что такое свидание. Упаковать еды прийти в живописное место с тем, кто тебе нравится, и вместе повеселиться – это и есть свидание, разве нет? Понятно. Так вот, что такое свидание. Значит, то, что это ничем не отличается от нашего обычного досуга – просто плод моего воображения. А отсутствие романтической атмосферы можно объяснить тем, что с нами увязалась Аква. Мы оба немного стеснялись из-за того, что это наше первое свидание, поэтому и пригласили её. «Но в будущем наверняка...» «Эти сэндвичи просто объедение. «Эй, не хотите вздремнуть после пары жареных рыбок?» «Да и пикничок удался на славу!» «В следующий раз нужно будет обязательно позвать с нами Даркнесс и Сельфину!» Радостно предложила Аква, насаживая собранную рыбу на шампуры. «Ах, нет, все не так!» «Никакое это не свидание!» «Это семейный пикник!» «По пути домой с нашего семейного пикника!» «Когда мы проходили городские ворота Акселя, нас окрикнул стражник!» «Эй, вы ведь авантюристы, да?» «Только что прозвучало срочное объявление. Вам лучше поспешить в гильдию». Гильдия авантюристов. Здание в самом центре города, что является штабом противодействия активности монстров. Для авантюристов она была своего рода крепостью, надежным убежищем, работникам, которого они всецело доверяли. Мы последовали совету стражника и, заскочив домой за снаряжением, спешно прибыли в гильдию, но прямо посреди зала... «Уважаемые авантюристы, прошу вас собираться вот здесь! Мы созвали вас из-за чрезвычайной ситуации! Просим прощения за доставленные неудобства!» Направляли прибывающих авантюристов в стоящие у входа работники, которых обычно мы видели только за стойками гильдии. «Что? Сейчас же вроде как тревога. Зачем они выстраивают нас в одном месте?» Раздумывая об этом, я заметил, как работники гильдии вместе с другими городскими должностными лицами окружили собравшихся авантюристов, будто выставляя оцепление. Что-то тут не так. Создавалось такое впечатление, будто не окружают, чтобы не позволить ни одному из нас бежать. Остальные авантюристы тоже заподозрили неладное. В их толпе поднялся гомон. Что здесь происходит? Эй, что-то мне это не нравится. Может, лучше уйдем? Мое шестое чувство прямо-таки кричит «убираться отсюда как можно скорее». Какое совпадение, Казума? Я думаю о том же. Видимо, это сработала моя божественная интуиция. После слов Аквы моё плохое предчувствие усилилось. И в этот момент к нам подошли. Это была Даркнесс, которая с самого утра куда-то ушла вместе с Тельфиной. «Расслабьтесь, всё будет хорошо. Если не нарушаете закон, то ничего страшного с вами не случится», сказала она, пряча одну руку за спиной. «Хм, правда? Ты знаешь, почему подняли тревогу?» Все авантюристы пришли сюда в полной экипировке, считая, что отправляются отсюда прямиком в бой. Но вот Даркнес была в своей повседневной одежде черно юбки и рубашки. От этого вопросы лишь множились. Но Даркнес не ответила: Тревожные перешептыва авантюристов становились все громче. Атмосфера остановилась напряжение. Однако все мы прекрасно знали: Гильдия, государственно учреждение, созданное специально для авантюристов и их поддержки. Мы добросовестно выполняем предоставленные квесты, а взамен она помогает нам, если мы попадаем в беду, Отношения между гильдией и авантюристами построены на доверии и взаимовыгоде. Ни у одной из сторон нет причин действовать во вред второй. Соответственно, для нас нет резона становиться врагами или ожидать какой-нибудь подлянки. Перешептываясь об этом, авантюристы начали успокаиваться. Но тут... Уважаемые авантюристы, у меня к вам важная просьба. Все верно, это чрезвычайная ситуация. Ведь до конца финансового года остался всего месяц. И да, вы правильно поняли. «Сегодня последняя возможность для граждан уплатить налоги!» С широкой улыбкой громко объявила сестренка-служащая, стоявшая перед остальными работниками гильдии. «Многие собравшихся здесь авантюристов имеют задолженности по налогам!» Шокированные авантюристы замерли на месте. Ш -ш -ш -ш «Что это значит? Какого черта здесь происходит?» «Эй, Аква, что за со с «С-с-с-спокойствие, Казума, без паники! Просто успокойся! Я уверена, что это какая-то ошибка!» Сразу после слов задолженности по налогам, некоторые из авантюристов сорвались с места и попытались прорвать оцепление. Но их тут же остановили городские служащие, обступившие на словно стена. Кто-то пытался бежать, кто-то расплакался, а кто-то впал в ярость. Хотя все авантюристы реагировали по-своему, их объединял крик агонии, который каждый испускал, услышав от сестренки новость о налогах. «Верно, этот вопрос раньше вас не касался». «И это понятно, ведь авантюристы постоянно испытывают трудности с финансами. Поэтому мы освобождали вас. Нет, позволяли вам не платить налоги, учитывая ваше финансовое положение». Заговорил стоявший на некотором расстоянии от авантюристов мужчина, который, видимо, тоже был одним из госслужащих. Он продолжил. «Гильдия авантюристов поддерживается благодаря деньгам налогоплательщиков. Разумеется, из этих же денег мы выплачиваем награды за квесты». Но это не значит, что эти награды, которые вы зарабатываете убийством монстров, не должны облагаться налогом. Мы не делали этого просто потому, что знали вашу ситуацию. Однако, по нашим сведениям, все присутствующие заработали за этот год довольно солидные суммы. Верно, я имею в виду награду за кавлунскую гидру. До этого момента вам было разрешено не платить налоги. Но теперь, заработав большие деньги, вы, разумеется, понимаете, что обязанность долг государству, не так ли? Недовольные авантюристы вдруг замолкли. Этого стоило ожидать, ведь они впервые слышат о чем-то подобном. До этого момента авантюристы были освобождены от налогов просто потому, что были авантюристами. Но теперь, когда разбогатели, мы обязаны платить налоги. Это естественно. Мы все-таки живем в этом городе и должны носить свою лепту. Кто-то из толпы спросил. «Ам и сколько же мы должны заплатить?» Мужчина-служащий ответил. Все авантюристы, зарабатывающие за этот год больше десяти миллионов, обязаны уплатить половину своих доходов. Авантюристы сразу бросились кто куда. «Аква, что будем делать? В каком смысле половину? Сколько сотен миллионов мне придется заплатить?» «У меня больше нет денег, я все потратила! Но налоги все равно придется платить, даже если ты на нуле!» «Я не хочу снова влезать в долги! Бежим отсюда! Казума, давай где-нибудь скроемся!» «Налоговые законы в этом мире очень простые!» Доходы за год складываются, и из полученной суммы выводится объем налога, который необходимо уплатить в конце первого месяца осени. Пока я немного впадал в панику, Аква все объяснила. Действительно просто. Кстати, сейчас ведь как раз последний день первого месяца осени. А что будет, если мы сбежим и не заплатим сегодня? Тогда все налоги обнулятся. Если скроемся до конца рабочего дня налоговой службы, то нам не придется ничего платить. Настолько просто? Серьезно? Так разве можно? «Они не запишут их нам в долг?» «О чем ты?» – спросила Аква, услышав растерянность в моем голосе. «Свод законов в этом мире создан аристократией. Разумеется, они ввели только те законы, которые будут играть им на руку. Что касается простых граждан, то им намного дешевле заплатить налоги, чем сбегать на какой-нибудь курорт до конца финансового года, как обычно делают дворяне». «Ужасные люди. Нет, секундочку. Такие найдутся даже в современной Японии». «Какие же аристократы все-таки?» «У жадности вообще есть предел? Ниже падать просто некуда. Я тоже так хочу!» «Поподожди. Среди аристократов тоже есть добрые честные люди. Не стриги всех под одну гребенку!» взволнованно вмешалась в разговор Дарвнес. «Кстати, а ей самой не нужно бежать?» И когда я уже собирался спросить, «Разве ты не одна из аристократов, которым нужно заплатить огромные налоги?» Я наконец заметил, что она держала в руке. Похоже, решив, что применять силу и оружие против госслужащих было бы плохой идеей, все авантюристы вокруг сосредоточились лишь на том, чтобы улизнуть побыстрее. Но даже в этой неразберихе я не мог не заинтересоваться этим предметом. «Что это у тебя?» «А, это! Сейчас я покажу, как оно используется!» Сказав это, она защелкнула один конец крепленных короткой цепочкой железных браслетов на своей правой руке. «Да, в Японии подобные вещи называются наручниками». Я уже знал, что Даркнесс извращенка, и вполне мог бы ожидать от нее чего-нибудь подобного, но... «Что ты делаешь?» – спросил я раздраженным тоном, но она промолчала. «Эй, у меня нет времени разбираться с твоими заскоками. Все, что мне сейчас нужно сделать – не позволить поймать себя до конца дня. После этого о налогах можно не беспокоиться. Я уже собирался схватить Акву Магумин за руку и бежать». «Магумин-сан, верно? Посмотрим». «Ваши личные доходы в этом году весьма незначительны. Поэтому от уплаты налогов вы освобождаетесь. Благодарим за сотрудничество». Магумин уже разобралась со своими налогами. Заметив мой взгляд, Алая Нищебродка самодовольно ухмыльнулась в ответ. «Проклятие, в таком случае остаемся только я, Аквай Даркнесс. Клац!» «Ты что задумала?» Все таким же раздраженным тоном спросил я. Даже представить не могу, что заставило эту извращенку защелкнуть второй конец наручников на моем левом запястье. Вот время нашла. Иногда эта мышца головы устраивает такое, что по глупости сродни выходкам аквы. Именно поэтому от нее зачастую столько проблем. Но Даркнесс почему-то довольно улыбнулась. «Уплата налогов – долг всех граждан. Ну а теперь пойдем со мной, авантюрист-миллиардер Сан», – сказала она так, будто приглашала меня на послеобеденную прогулку. Точно она ведь станет следующей правительницей города. Вот чёрт! Отпусти, чёрт! Ты, стерва! Сволочь! Ха -ха -ха -ха. Чего ты так испугался? Разве мы не друзья? Не нужно сопротивляться. Ну же, идём. Аква, ты тоже. Вокруг нас происходил настоящий хаос. Авантюристы метали систерны в сторону, пытаясь найти брешь в оцеплении. Но их хватали одного за другим. И в самом его центре были мы с Аквой, которых за руки тащила Даркнесс. «Нет, пожалуйста, Даркнесс, отпусти! Казума-сан, казума, -сан, казума -сан, сделай что-нибудь!» Аква закричала и принялась бить Даркнесс по руке, но та будто бы и не замечала этого. Ян немедленно подкричал Акве. «Эй, я усили на своей магии! Нам нужна сила и скорость! Под действием этой магии мы сможем поднять Даркнесс и унести на себе! Вместе мы точно справимся!» «Ха!» После моих слов Даркнесс сразу же отпустила Акву. «Аква, ты свободна! Можешь бежать, если хочешь!» По городу уже расставлены дозорные, но если не попадешься им, то поступай как знаешь. Взамен попрошу лишь об одном. Не используй повышающую стату магию на этом человеке. Ах ты, подлая мерзавка! Эй, Аква, это просто уловка, она пытается надурить нас. Не слушай ее, скорее усилий меня! В ответ Аква молча сделала шаг назад. Папа, прости, Казума, но я думаю, что мои шансы на побег повысятся, если служащие будут заняться кем-то еще. Кроме того, если ты сбежишь то они, скорее всего, посчитают меня вторым самым богатым авантюристом города. Из-за этого за мной направят еще больше коллекторов. Нет, серьезно, почему она вдруг умнеет в самые неподходящие моменты? Хорошо, Аква, я все понял. Если ты усилишь меня, то я открою способ, который гарантированно позволит тебе сбежать в одиночку. Что скажешь? А ты точно откроешь его? Совсем недавно ты наплевал на нас ради роскошной жизни в столице. Ну и как теперь тебе верить? Даже не поспоришь. Хорошо, я сначала расскажу тебе об этом способе, А потом, если он тебя устроит, ты увеличишь мою силу или скорость. Подойдет даже что-нибудь одно, просто усиль меня». «Я... Ладно, договорились, рассказывай». И я прошептал придуманный мной способ побега ей на ухо, после чего. «Казума, если нам все же удастся сбежать, то встретимся в особняке. А сейчас я увеличу твою силу и скорость». Сказав это, она быстро прочитала пару заклинаний и наложила на меня магию усиления. Затем она наложила ту же магию на себя. И, воспользовавшись творящимся хаосом, молниеносно проскочила через оцепление и скрылась на улицах города. «Не знаю, что за способ ты ей рассказал, но она выглядела довольно уверенной в своих шансах», – спокойно сказала до этого, молча наблюдавшая за нами Даркнесс. «Почему она такая невозмутимая?» «А не слишком ли ты спокойна? Теперь с магией Аквы я уже не уступлю тебе в силе. Сейчас своим иссушающим касанием я лишу тебя сознания, а затем подхвачу и понесу как чемодан». Ты сначала подними, а потом уже будешь рассказывать. даркнес бесстрашно улыбнулась и подняла руки вверх, словно провоцируя меня поднять ее. Что ж, вызов принят. Я подошел к ней и... Эм, Даркнесс-сан, делать такое на глазах у всех мне слегка не по себе. Не говори так. Теперь я тоже начинаю нервничать. Встав с ней к лицом к лицу, я похватил Даркнесса вокруг талии и попытался поднять. Эй, почему я не могу даже сдвинуть тебя? даркнес громко рассмеялась, словно объявляя о своей победе. «Ха, эта операция готовилась уже давно. Изначально я планировала провести ее в начале месяца, но затем произошло столько всего, и когда все наконец улеглось, ты вдруг объявил, что не вернешься домой. Ох, и намучилась же я из-за твоих выходок». «Как такое могло произойти?» Я серьезно недооценил эту девчонку. Считая ее ничего не знающей о мире дворянкой, я совершенно забыл, какой решительной она может быть. «Но нам все же удалось успеть вовремя». И ещё, уже в самый первый день планирования этой операции я знала, что ты обязательно попытаешься сбежать. Моя прямая обязанность – схватить таких богатых авантюристов, как ты. Готовясь к этому дню, я... Готовясь к этому дню? Ты? Только не говори, что ты разжирел специально для того, чтобы не позволить мне поднять себя. Я знаю, тебя волновали твои накачанные кубики, но пытаться спрятать их под складками жира... Дартнес резко дёрнула меня за руку, не дав договорить. Я надела на себя утяжелители, вот. У меня под одеждой целая тонна металла. Видишь? Вот, смотри. Даркнесс быстро отстегнула несколько пуговиц и показала, что под рубашкой она и правда обвешена слитками свинца. Или, возможно, даже чего-нибудь потяжелее. Стоп, она что, шла с ними сюда от самого дома? Это уже плохо. Очень плохо. Проклятье, сестренка! Я думал, вы на нашей стороне. Простите, но прежде всего я городское служащая. Нас лишат летние премии, если мы не сделаем этого. Мне очень жаль. Подобные крики раздавались отовсюду. Я заметил, что некоторых моих знакомых авантюристов уже схватили, а те, с кем уже рассчитались, собирались за столами на круизала. Их лица были безжизненно пустыми. Среди них сидела одовольный Магумин и расслабленно потягивала чай, который ей принес один из служащих. Проклятие! И как тебе угораздило придумать такой запутанный план? С таким же успехом ты бы могла бы просто вламываться в дома аристократов и выносить все, что покажется ценным. «Нет, так не получится». Специально для таких случаев дворяне закупают нестабильные взрывные зелья и расставляют их там, куда, скорее всего, заглянут сборщики налогов. И когда сборщики случайно взрывают подставленные зелье, хозяева подают на них суд и требуют огромную компенсацию за ущерб. Авантюристов, которых еще не поймали, становилось все меньше. «Плохо дело». Такими темпами скоро очередь дойдет и до меня. «Вижу, ты не думаешь сходить с этого места. Неужели мы не договоримся?» «Хотя, зная тебя, уверен, взятка тут не поможет». даркнес нахмурила брови. «Не глупи, Казума. Семья Дастина не делает исключений и тем более не потерпит никаких попыток подкупа. Просто смирись». «Кража!» «Отлично!» В моей руке оказался один из ее свинцовых грузов. Когда я беззаботно отбросил его в сторону, даркнес сказала. «Эй, Казума, твоя кража зачастую выбирает своей целью женское нижнее белье. Давай ты не будешь делать этого на глазах у стольких людей». Прекрати сопротивляться и просто заплати. Кража! Упс, промах. В этот раз мне попались черные колготки, которые только что были на Даркнесс. Глядя, как я тайком заталкиваю их в карман, она зашептала. Ты серьезно? Еще как серьезно. Я любой ценой сниму с тебя эти грузы, даже если при этом придется раздеть тебя догола. Затем подхвачу тебя и свалю отсюда. Так, следующий. Самый богатый авантюрист города Сатаказумасан, верно? Прошу за мной. «А? Он сбежал? Что?» «Леди Дастина, с которой лично отвечала за его поимку, убегает с ним?» Мы с Даркнесс прорывали оцепление, служащики скрылись. «Ах, я сбежала! Сбежала, чтобы защитить свою благопристойность!» «Несмотря на то, что мой долг – заставить его заплатить налоги даже ценой своей жизни!» Сокрушалась Даркнесс таким лицом, будто вот-вот заплачет. Что, впрочем, не мешало ей бежать рядом со мной на ходу, сбрасывая утяжелители. Меня сильно впечатлило то, что она способна бежать с таким грузом. «Эй, хватит уже киснуть, прибавь в ходу!» «Не могу поверить, что ты могла выбросить ключ от наручников во дворе особняка. Совсем безмозглая. Нужно убираться из города!» «Я прекрасно знаю твои высокой удачи. Если бы ключ был при мне, то ты бы стащил его первой же кражей. В любом случае, у ворот выставлена стража, а побеги из города можешь забыть. Почему ты не хочешь просто прекратить сопротивляться?» Я считала, что ты стал намного мужественнее после того, как выбрался из долгов и разбогател. Заткнись, не желаю ничего от тебя слышать. Мы с Даркнесс, наручниками, крались по переулкам. Главные улицы были для нас под запретом, мы слишком сильно выделяемся. Все авантюристы пришли в гильдию в полной экипировке. И это естественно, ведь по городу объявили экстренный сбор. Выследить в толпе воинов в полном доспехе или мага с посохом проще простого. Будьте прокляты, сборщики налогов, вместе с работниками гильдии. Должен признать, вы отлично все продумали. Зачем я вообще вернулся в этот город, пропади пропадом? Хотя вернее будет сказать, что меня силы вернули сюда, но все же... Я тебе это еще припомню, белый костюм. И дождись меня, моя маленькая сестренка. Ах, как же я хочу снова увидеть Айрис. Почему я должен бегать по этому жестокому городу, прикованный к этой девице? В чем я провинился?» Ладно, для начала нужно найти укрытие. Интересно, Акке все-таки удалось сбежать? Магумин наверняка до сих пор расслабляется в гильдии. Ну а что до этой? <дых> Пока я размышлял, Даркнесс устало вздохнула и присела на корточки, делая вид, будто выдохлась. Эй, не ты ли знаменитая на весь город железная леди, которая гордится своей выносливостью? Хватит прикидываться! Ты не могла устать после такой короткой пробежки! Вставай давай! «Кого ты называешь железной леди? Лалатина сама грациозная леди. Она больше не может идти. Хм!» Даркнесс недовольно фыркнула высоким приторно-сладким голосом, который никогда раньше не слышал от нее. Я грубо дернул цепь наручников. «Хорошо, я побегу. Только не мог бы ты еще раз дернуть за цепь? Сделай вид, будто собираешься тащить меня за собой. Это чувство, когда железо врезается в мою кожу. Даже сейчас ты...» Глядя на покрасневшую дарну смущенно ёрзающую на месте, я уже было подумала сдаться и заплатить эти черты в налоги, но тут... «Нашел! Они здесь! Леди Дастины сдержит его на месте! Но соблюдайте осторожность! Его не просто так прозвали звери Макселя! Пошлите за подмогой!» Послышалось недалеко от нас. «Да чтоб вас! Даркну, сбежим! И даже не думай тормозить меня! Начнешь выеживаться, и я снова использую кражу!» И после моего предупреждения... «Казума, стоило только представить, как ты обнажишь меня перед такой толпой, и я сразу начала думать, что это не так уж плохо. Неужели я безнадёжна?» «Ещё как безнадёжна! Ты уже была безнадёжна при нашей первой встрече!» Сборщики налогов понемногу догоняли нас. «Наверняка уже вечер. Рабочий день госслужащих скоро подойдёт к концу. Сейчас я сижу на холодном каменном полу. Напротив меня в мягком кресле с подушками сидит Даркнесс с совершенно подавленным видом. Она тихо произнесла. «Коварный мерзавец!» «Я не против быть коварным мерзавцем. А просто сообразительным меня назвать нельзя, так было бы намного приятнее». «Мерзавец! Как ты мог опуститься до такой подлости? Любой другой просто придумал бы способ выбраться из города. Ну и что мне теперь делать? Если об этом станет известно, дворяне начнут поступать точно так же, если не смогут вовремя сбежать», раздраженно сказала она. «Это уже государство виновато И вообще, тебе давно пора бы воспользоваться своим положением и ввести новые законы, чтобы прикрыть подобные лазейки. Это прекрасно решило бы все проблемы, ответил я, обхватив свои колени. Сейчас мы находимся в самом безопасном месте города. А плотные, более влиятельные городской власти, лояльные ко всем законопослушным гражданам и карающие преступников во имя правосудия. Да, мы сидим в тюремной камере пункта стражи. Разные государственные структуры не очень хорошо ладят друг с другом. Это верно для любой страны». «Коварный мерзавец, подлец! Чтоб ты провалился!» Убегая от сборщиков налогов, я вломился в первый попавшийся пункт стражи и использовал кражу на ближайшей стражнице. Меня обвинили в публичных порочных действиях. То, что оказалось у меня в руках после кражи, оставлю вашему воображению. «О, почему стражники такие упрямые? Они ведь тоже получают свои жалование из денег налогоплательщиков». Когда я просила одолжить мне пару наручников, то они с радостью выдали их мне. Так в чем же проблема сейчас? И ты. Несколько дней назад ты сдал страже Аквур, чтобы попасть в свой дом, а теперь намеренно идешь на мелкое преступление, чтобы скрыться от сборщиков налогов? Да что с тобой не так?» Даркнесс страдальчески скривилась. «Ах, как же мне повезло, что именно ты прикована ко мне наручниками. Благодаря тебе я смогу вернуться домой уже сегодня ночью». «Заткнись!» После моей выходки с кражей, меня сразу же арестовали и бросили в камеру, несмотря на протесты сборщиков налогов. Они еще долго спорили со стражей, требуя моей выдачи, но своего так и не добились. Не знаю, то ли из-за присутствия Д'Аркнесс, то ли из-за того, что это мое первое правонарушение, но мне сказали, что отпустят сразу после допроса. Допрос уже закончился, стража осталось только оформить необходимые бумаги. Похоже, я все же смогу сегодня попасть домой. Из-за того, что Даркнесс была прикована ко мне, ей тоже пришлось сидеть в камере, хотя она и не была преступницей. Правда, стражники дали ей кресло, но все-таки... Время шло, и вскоре солнце скрылось за горизонтом. Нас с Даркнесс позвали. «Выходите, вы свободны. Я провожу вас до дома. Извините за неудобства, Леди Дастинес. Прошу за мной». «Я дома. Аква, тебе что, так и не удалось сбежать?» Первое, что мы с Даркнесс увидели, переступив порог гостиной, уткнувшуюся в диван, рыдающую Акву, в то время как Магумин старался ее утешить. И это после того, как я открыл ей способ гарантированного побега, на который способна только она. «А, с возвращением Казума! Нет, похоже, и все же удалось не попасться коллектором, но...» взволнованно поприветствовала меня Магумин, сочувственно поглаживая Акву по голове. Продолжая всхлипывать, Акву попыталась рассказать, что произошло. О, я послужила казу и отправилась на водоочистную станцию. На меня заметили, когда я добиралась туда. Пришлось прыгнуть в маленький резервуар, в котором накапливают воду для орошения. Но потом, потом я посоветовал акви нырнуть в главное водохранилище городской водоочистной станции. Она должна была просидеть под водой до самого вечера. Думаю, для богини воды это бы не составило никакого труда, она ведь может спокойно дышать под водой. Мне казалось, что никто не сможет добраться до нее на дне водохранилища. Насколько я поняла, сборщики налогов пытались выкурить ее, обстреливая резервуар магии огня и нагревая воду. К счастью, солнце зашло до того, как им это удалось. Но похоже, что Аква получила серьезную психологическую травму. Она плачет, не переставая. Сборщики налогов в этой стране поистине безжалостные. Сначала оказалось, что план вполне неплох. Неужели он принес больше вреда, чем пользы? а «Вы все еще не смогли открыть наручники?» Заметила магумин взглянув на наши руки. «Верно, эти наручники даркнес получила у стражи. Выйдя на свободу, мы попросили стражников открыть их, но...» «Во избежание неприятностей, которые могли создать преступники, укравшие ключ, каждая пара наручников оснащается уникальным ключом. И ключ от этих наручников...» Смущенно пробормотала даркнес постепенно затихая. Я продолжил. «Где-то на нашем заднем дворе, благодаря этой дурочке...» Она не хотела, чтобы я украл его, поэтому выкинула его и не помнит, где именно. Сейчас слишком темно даже для моего ночного зрения. Нам ни за что не найти маленький ключик в темноте на таком большом дворе. Остается только дождаться утра. Ах, значит, вам придется вместе принимать ванну, вместе ходить в туалет и вместе спать? Как мило. Магумин так и сказала. Так и сказала. Мы с Даркнесс молча уставились друг на друга.